Глава 5. Оля. «Может, ты все же останешься?» – спрашивает папа. Проводив адвоката, я сообщила отцу, что поживу у Яны, пока не произойдет развод, раздел имущества. «Нет», – качаю головой. «Ты же видел, как отреагировала мама? Она мне и минуты спокойной не даст. Уверена, будет переубеждать меня от развода. Морщусь». Развод. Никогда не думала, что такая процедура коснется и моей семьи. Я с ней поговорю, поверь, она изменит свое решение. Пытается убедить остаться и жить с ними. Это вряд ли, пап. Зная маму, она от своего не отступится. Да и ты сам это прекрасно знаешь. Нет, я поеду к Яне. Там, по крайней мере, меня понимают. Грустно улыбаюсь, качая головой. Оль, трет лоб ладонью. Ты только не пропадай и знай, я всегда тебе помогу. Поняв, что не сможет меня уговорить жить со всеми в одном доме, отец сдается. Я не пропаду, пап, буду звонить, да и встречаться мы можем, только давай пока или у Яны, или где-нибудь еще. Прикусываю губу, видя, как хмурится мужчина. Я сегодня же поговорю с Ниной. Оль, это уже перебор. Родная дочь собирается жить у чужого человека. Пап, Янка мне не чужой человек. Она самая близкая подруга. Перебиваю отца. Ты правильно отметила. Она подруга. не сестра, не мать. Я рад, что у тебя есть такой человек. Но все же она чужой для нашей семьи человек. И не спорь. Так вот, мало того, что ты сбегаешь жить к ней... «Так еще и в дом родной не хочешь приходить. Так не пойдет. Нине сегодня же придется поменять свое мнение. Если честно, я такого от нее не ожидал. Родную дочь предал муж, а ей важно, кто что скажет. По этому поводу можешь больше не переживать. Она и слова тебе не скажет против твоих решений». Кажется, я обидела отца своими словами. «Но я действительно не хочу видеть мать и сестру в ближайшее время». Они обе повели себя не так, как должны были родные люди. Обида засела глубоко внутри, и когда уйдет, неизвестно. Муж предал, это одно, но предательство родных по крови куда больнее. Я не буду сейчас тебе обещать, что буду приходить сюда. Время покажет, мне просто не верится, что мама по щелчку пальцев изменится. Отвожу взгляд, стыдно смотреть в его глаза. Я, можно сказать, впрямую сообщила, что сомневаюсь в его силах поставить маму на место. Позвони, когда едешь до своей подруги, и помни, что сказал Игнат Тихонович. Никаких встреч с Никитой. И самое главное, ничего не подписывай до самого развода. И на работе внимательно следи, где оставляешь свою подпись, напоминает папа. Я это хорошо запомнила. Я выполню все, что посоветовал адвокат, заверяя мужчину. игнат тихонович Вот уже точно не думала, что папа наймет мне в помощь молодого адвоката. Честно, ждала мужчину за пятьдесят, с огромным опытом работы за плечами. Но раз отец позвал именно этого Игната, значит, уверен в нем. А спорить в таких случаях с папой точно не стоит. Он не работает с непроверенными людьми. Я, конечно, не верю, что Никита может сделать что-то с нашим домом и тем самым оставив меня без копейки от совместно нажитого имущества. Но огромный червяк сомнения сжирает нутро. Я и предательства от него не ожидала. Так что теперь нужно держать руку на пульсе и проверять абсолютно все, где ставлю свою подпись. Игнат Тихонович неспроста посоветовал мне быть осторожной. В одном его деле, тоже в бракоразводном, муж подсунул жене дарственную на его имя, где все имущество перешло в его пользование. Но молодой адвокат смог доказать махинацию обнаглевшего муженька своей клиентки. И теперь, в избежание лишних проблем, он предупреждает, чего не стоит делать, и быть осторожными. «Пап, я поеду. Очень устала», – сообщаю мужчине. Сил действительно практически нет. Даже за руль садиться опасаюсь. Но оставлять машину и завтра возвращаться за ней еще больше не хочется. «Я провожу». Поднимается с кресла, обходит стол и протягивает мне руку, помогая подняться с дивана. Следом отец делает то, чего я от него не ожидала. Он крепко прижимает к себе, одной рукой за плечи, второй мягко поглаживает по волосам. Не рви свое сердечко, малышка моя. Все будет хорошо. Боль пройдет, все забудется. Я люблю тебя, дочка, шепчет тихо. Не могу сдержать всхлип. Неужели, чтобы услышать и почувствовать такое тепло от родного отца, мне нужно было столкнуться с изменой мужа? Ну, поплачь, поплачь, моя хорошая, — продолжает папа. Неужели это говоришь ты? Отрываю голову от его груди, заглядываю в его глаза, не верится, что слышу такое. Отец кривится, понимая, о чем я. Слёзы могут быть разными, Оль. Иногда они действительно помогают человеку, например, избавить душу от боли. Ранка на разбитом колене быстро заживает. Рыдать над ней два часа – это просто каприз. Больно только первую минуту. А после ты просто смотришь на нее и продолжаешь лить слезы понапрасну, потому что она есть. Четверка по химии тоже не повод для слез. Говорит папа. И я понимаю, что он помнит, если не все – то многие моменты, где на моих глазах сверкали слезы. Вот почему так? Я всегда считала отца тяжелым, черствым, даже жестоким человеком, который сейчас с такой лаской и заботой обнимает и утешает, а тот, кто был самым ласковым заботливым, воткнул нож в спину. Как же мы ошибаемся, принимая одно за другое? Я полюбила принца, думала, что принца – На самом же деле он оказался трехголовым, крысиным королем. «Нужно было сразу ехать ко мне», — подскакивает с курточек Янка, внимательно выслушав, как меня встретили дома. «О том, что я видела Никиту и о его безумных словах о любви и семье, пока не решаюсь позже, когда вновь наберу сил». «Какая же Вика мелкая дрянь!» — А от мамы твоей я такого вообще не ожидала. Ты, главное, не ведись на их уговоры. Прощать предательство нельзя. А теперь пойдем. Я постелю тебе в комнате. На тебя смотреть страшно. Помогает подняться с пуфика у входной двери. — Тебе надо хорошо выспаться. Доехав до квартиры Яны и переступив порог, я окончательно лишилась сил. С помощью подруги добираюсь до кровати. Я думала, что уснуть не получится. Но как только голова касается подушки, а сверху меня заботливо укрывает пушистым пледом, веки тяжелеют, и открыть их уже не получится. Мысли в голове покрываются туманной дымкой, меня утягивает в сон. Засыпала в полной тишине, а просыпаюсь от громкого звука музыки. Открыв глаза, первые секунды не понимаю, где нахожусь. Вокруг темно, но даже в полной темноте, понимая, что я не дома. Звук мелодии продолжает разрезать тишину. Кручу головой и по очертанию подсветки нахожу телефон. Он лежит экраном вниз, как я понимаю, на прикроватной тумбе. Тянусь за мобильным, беру его в руки и, повернув экран, к себе. «Папа!» – высвечивается имя звонящего. «Черт, я же ему не позвонила!» – простреливает в памяти первый, Но следом так закручивается целый вихрь воспоминаний. Тяжесть и боль предательства тут же возвращается. «Да, пап», — принимаю вызов. «Оля!» — слышу Коризину в его голосе. «У тебя все нормально?» «Все хорошо, пап. Ты прости, я забыла позвонить. До Янки добралась и уснула». Озвучиваю причину, по которой не позвонила, как обещала. Не делай так больше, дочка, я же волнуюсь, просит отец. Хорошо, пап, обещаю. И пытаюсь встать с постели, но сил нет. Резкое пробуждение всегда плохо влияет на мой подъем. Я поговорил с мамой, говорит папа, и слышу тяжелый вздох с той стороны. И как удачно, хмыкаю, предполагая, что нет. Папа не спешит с ответом отчего понимаю, что его слова меня точно не порадуют. «Не совсем!» — наконец-то подает голос. «Но теперь я знаю, почему она так отреагировала!» Говорит и вновь замолкает. Что-то тревожное колит в груди. Кажется, от меня опять что-то скрывают. «Пап, говори же!» Не выдерживая подвисшего напряжения. «Оль, дело в том, что Никита...» Неплохо вложился в мою компанию, начинает мужчина, а по моей спине скользит холодок. И сколько еще тайн, я не знаю. Даже то, что Ник вложился в бизнес моей семьи, я не знала. Обороты прибыли большие, продолжает отец. Но с них 50% принадлежит твоему мужу. А если он выведет свой капитал, «Сколько?» – не верю своим ушам. «Ты? Ты хочешь сказать, что можешь лишиться бизнеса?» «Оль, я своих денег не теряю, не спеши с выводами. Я остаюсь при своем. Моему бизнесу ничего не угрожает. Просто чтобы быть на том же уровне, который мы достигли за последние три года с вкладом Никиты, придется ненадолго ужать наши расходы, что, естественно, не устраивает твою маму». Получается, что шопинг ей дороже счастья дочери? Так, что ли, пап? Вместо того, чтобы переждать какое-то время или же самой пойти работать, чтобы оплачивать свои хотелки, ей легче смотреть, как ее дочь страдает рядом с предателем, а она будет ходить по бутикам и салонам красоты, встречаться со своими подругами. Что произошло с мамой, пап? В кого ее превратили большие деньги? Появившаяся вмиг обида вырывается с дрожью в голосе, на глаза наворачиваются слезы. «Я не меньше твоего огорчен, Оль!» Вновь тяжелый вздох. «Но ради денег не собираюсь гробить жизнь своему ребенку. Нина сколько угодно может психовать, но и придется принять твое решение и дальше молчать в тряпочке», — твердо произносит папа. «Боже, я никак не ожидала такого!» Но это еще не все, Оль. Тон голоса папы меняется. Что еще? Вика, теперь это что-то выкинуло? Мне звонил Никита. бросит встречи. И разговор будет идти о тебе, сообщает отец. Зачем? Он будет пытаться повлиять на меня через отца. Я согласился, Оль мне сразу, правда. Я самому предложил вывести свой капитал. Работать с тем, кто предал моего ребенка, я не собираюсь. Но он сказал, что речь пойдет не о бизнесе. Клялся, что любит тебя. Предавать не собирался. Связь с той девицей – огромная ошибка. Я встречусь с ним. Не для того, чтобы помирить вас, нет. Просто хочу сам посмотреть в его глаза. Не стоит, пап. Он тоже говорил и мне, но там не просто случайная измена которую можно назвать ошибкой. Там враньё в целый год. И ребёнок на подходе. — Оль, я принял решение. Ты же знаешь меня. Если я решил с ним встретиться, я это сделаю. Просто хочу, чтобы ты знала и после не считала меня предателем, что за твоей спиной ведутся разговоры. — Хорошо, я поняла тебя. И спасибо за честность. Для меня это очень важно. Я не люблю тайн. А их в последний день открылось столько, что... «Прости, дочка, я не думала, что так все выйдет. Ни с Викой, ни с мамой!» Перебивает. «Ты не виноват!» Качаю головой, словно он меня видит. «Справдая о Вике, ты защищал меня, хоть и солгал ей, но я рада, что хоть это оказалось неправдой. Я бы точно не перенесла такого удара, осознавая, что меня продали!» А вот со стороны Вики это больше, чем предательство. Она поверила, что меня продали мужу и молчала, даже наслаждалась этим. Еще и меня обвинила в измене Никиты. Ужасно слышать, что с ней он так бы не поступил. Как язык-то повернулся и говорить мне все это? Дверь комнаты приоткрылась. Освещая темноту светом из коридора, на пороге появилась Янка. — Оль! мам больше не будет о твоем разводе. Возвращайся домой, а?» Тихо и умоляюще просит мужчина. «Нет!» Трясу головой. «Я уже объяснила тебе свою позицию. Может, тебе она и пообещала не лезть. Но я уверена, не будь тебя рядом. Она будет уговаривать меня не уходить от Никиты. Так что я буду жить у Яны. А после развода и раздела имущества куплю квартиру». Давай я дам денег на новую квартиру. Чего ждать, когда получишь средства от раздела? Или же поживи в Викиной. Она переехала к нам. Зачем жить у чужих? Пап, спасибо большое. К горлу подступил колючий ком. Еще недавно я была уверена, что папа даже не думает мне помогать. Ни с каких сторон, а он, он поддержал со всех. Очень неожиданно, но так тепло на душе. Но ты сам сказал, что тебе нужны деньги, если Никита выведет свои. Так что не надо. А к Вике в квартиру я точно не поеду. Узнает, такую истерику закатит. Да и на ее территории я не буду чувствовать себя спокойно. Ну, как знаешь, Оль. Доченька, мне идти пора. Со всем этим совсем забыл проверить некоторые документы. Не видя, но знаю как морщит ло отец хорошо папа пока пока оль наш разговор заканчивается на душе огромный осадок пойдем кушать оль я там тебе твой любимый суп сварила подходит и присаживается на курточке передо мной сидящей на краю кровати в полумраке глаза подруги сверкают печалью понятно слышала весь мой разговор с отцом Ты не одна! А теть Нина подтверждает мою догадку словами о маме она потом поймет как была не права поймет а пойму ли я ее когда-нибудь